Главе... Том 12, глава 95. ТОП 10 диких зверей, Сяо Хунчень обменялся взглядом со своей младшей сестрой Мэн Хунчень. Затем горько рассмеялся. Шрек, что за академия? Ты слышала? Их младшим участникам всего лишь 12 лет. Они на 2 года даже младше нас. Они будут нашими соперниками через 5 лет. Мэн Хунчэнь все еще и не была убеждена. «И что? Они никогда не смогут конкурировать с нашими способностями?» Сяо Хунчэнь рассмеялся. «А я напуган! Я действительно напуган! Не из-за их мастерства и не из-за их парных боевых духов, а из-за их непоколебимой и пугающей воли, уникальной даже для самой Академии Шрек. Что касается нас, то у нас нет чего-то подобного». Мэнхунчэнь пережевывала его слова, и после минуты молчания она понизила голос и сказала. «Брат, ты можешь понять, почему они настолько упрямы? Стоит ли оно того? Это всего лишь какое-то соревнование. Не беспокоятся ли они о том, что в результате получат критические травмы, которые даже могут привести к ухудшению их способностей или даже к постоянной инвалидности?» Мажелун внезапно появился рядом с ними и сказал глубоким голосом. Мы не можем понять этого. А не можем понять, потому что мы не члены Шрека. Вчера мы получили известие от Академии, что Академия Шрек прислала нам приглашение. Они сердечно приглашают членов нашей Академии для обмена студентами. Академия уже выбрала вас двоих в качестве лидеров группы. И знаете, мы надеемся, что вы сможете удовлетворить свою жажду знаний и даже найти то, что вы ищете в Академии Шрек. Глаза Сяо Хунчене передавали выражение очевидного удивления. Он кивнул головой после секундного оцепенения и сказал «Хорошо». Когда Юй Хао пришел в себя, он почувствовал сильную боль, пульсирующую в его теле. Боль, казалось, исходила от его костного мозга, а оттуда распространялась к его скелету, меридианам, органам и даже его мозгу. Каждая часть его тела пульсировала в агонии. Он застонал от острого дискомфорта. К счастью, его разум был ясен. Он полагался на свою упорную решимость и постепенно подавлял эти болезненные ощущения, в конце концов приспособившись к ним. Он лежал с закрытыми глазами, не торопясь, осматривая все в окружении. Мягкий удобный матрас говорил ему, что он уже вернулся в отель. Первым, на чем он сосредоточился, было состояние его физического тела. Он был способен отчетливо ощутить изменения в каждой части своего тела с помощью одной лишь своей огромной ментальной силы, не используя никаких навыков вообще. При тщательном рассмотрении Юйхао понял, что с его телом все в порядке. Даже его духовная сила восстанавливалась сама по себе, примерно уже восстановлено было 20% от ее пикового состояния. Он также понятия не имел, почему его тело болело настолько сильно, особенно эта пульсирующая боль в его туловище меридианах. Он не мог не вспомнить тот случай, когда он сливался с костями и сущностью императрицы скорпионов ледяного нефрита. Помимо боли, тогда ему тоже приходилось испытывать даже сильный зуд. Это было самое невыносимое чувство. «Кости императрицы скорпионов ледяного нефрита?» Юйхао получил внезапное прозрение. Да, это должно быть потому, что ледяная императрица использовала силу своих костей, и он сам фактически использовал силу 400 летних духовных костей два раза подряд в течение короткого периода времени. Неудивительно, что его тело протестовало. Это уже чудо, что его меридианы и кости не были серьезно затронуты. С подобными мыслями Ейхау немедленно сконцентрировался на том, чтобы направлять духовную силу в своем теле в соответствии с загадочной техникой небес. Эта техника обладала восстанавливающими качествами сама по себе и таким образом была наиболее оптимальным выбором. Действительно... Как только его духовная сила сделала оборот по всему его телу, он начал чувствовать прохладные ощущение, проходящие через все его тело, и боль сразу же значительно уменьшилась. Когда боль отступила, его разум стал еще яснее и чище. Первый вопрос, о котором он подумал в этот момент, был «Мы победили или же нет?» Он никак не мог ответить на этот вопрос. Все, что он мог вспомнить, это то, что он, похоже, позвал на помощь ледяную императрицу, а когда ледяная императрица сделала свой ход, он потерял сознание, и все, что произошло после этого, было ему уже неизвестным. Они пожертвовали слишком многим ради победы в этом манче. Разве он мог не беспокоиться о результате? Он пробормотал себе под нос еще до того, как открыл глаза. «Мы победили или нет?» «Не волнуйтесь». «Победа за нами. Мы защитили честь и славу Шрека». Недалеко от него, от его ушей, прозвучал нежный голос. Как только он услышал эти слова, волна неописуемого облегчения прокатилась по всему его телу. Он почувствовал, что все его тело расслабилось, когда он погрузился в спокойствие. «Мы выиграли! Мы выиграли! Нам удалось защитить честь и достоинство Шрека!» После крошечного момента восторга из-за полученного ответа он хотел открыть глаза, однако в конце концов он просто погрузился в глубокий сон. Его тело слишком сильно пострадало, ему нужно было время, чтобы поправиться. Вы, ребята, такие могущественные. Человеком, который сидел рядом с кроватью Ихао и сообщил ему о победе, являлась назначенная лидером группы, отправленной для участия в этом турнире Масяо Тао. Соревнование было закончено, а Юйхао и все остальные были ранены или даже истощены. Состояние Вандуна было самым благоприятным, но даже он вырубился и в конце концов потерял сознание. Лишь нянь удалось сохранить свое сознание. При таких обстоятельствах разве Ваньянь мог справиться совсем самостоятельно? Он мог лишь сообщить об этом Масятао, чьи раны к настоящему времени уже значительно зажили, так же, как и у Дай Хэна и Лин Лочень. Что касается ситуации на турнире, он больше не мог скрывать от них правду. К тому же, он больше не хотел этого делать. Выслушав рассказ Ваньяня о случившемся, Масятау и двое других погрузились в глубокое молчание. Наряду с Ваньянем сейчас они несли тяжелую ответственность за заботу о Юйхао и остальных. Ваньянь сопровождал медиков, отправленных империей звездных мастеров для ухода за Сяо-Сяо и Байбеем, состояния которых были самыми тяжелыми. Дай Хэн был ответственным за Хэкайте, а Лин Лочень заботилась о Вандуне. Масятао, разумеется, присматривала за мальчишкой Юйхао. Цзайнан-нянь должна была заботиться о Сюй Санши, который этому был крайне счастлив. Неважно, насколько она этого не хотела, она просто не могла оставить его умирать. Свободных людей больше не осталось, и в свете его сильной поврежденной жизненной силы и выдающегося выступления в матче она взяла на себя эту заботу о Сюй Санши. Сейчас была ночь после соревнований, и Юй Хао ненадолго очнулся – Ван Дун был, как и все, измотан и истощен, но по какой-то причине он до сих пор находился в глубоком сне. Хэ был, естественно, сильнее и находился в гораздо лучшем состоянии после серии процедур. Даже Бэй-Бэй, который был серьезно ранен, уже проснулся. Лишь Сяо-Сяо, которая находилась в самом худшем состоянии, все еще оставалась без сознания, хотя ее травмы уже стабилизировались. Трудно было сказать, как много времени ей понадобится для полного восстановления. Империя звездных мастеров использовала свои лучшие медицинские ресурсы, чтобы помочь им в восстановлении. Масетао кинула одеяло на Юйхао и погладила его по волосам. Ее лицо было чрезвычайно безмятежным и милым, когда она прошептала «Юйхао, ты знаешь, я очень зла, и причиной этой злости я сама». Я являюсь лидером группы, и все это должно было быть моей обязанностью. Но вместо этого я оставила все это вам, ребята. Будь уверен, скоро мы втроем возьмем на себя роль защитной мантии для славы Шрека, и я дам всем понять, что Академия Шрек не будет так легко запугана или опозорена». Ее голос был мягким и нежным, но в глубине ее глаз можно было увидеть холодный туман. Ее поражение против злого мастера духа сильно повлияло на нее. Выступления Юйхао и остальных на этом турнире также очень тронули ее. Она никогда раньше не испытывала такой агрессии. Когда Юйхао в следующий раз пришел в себя, уже наступило утро. Его телосложение претерпело кардинальные изменения после слияния с духовными костями императрицы скорпионов ледяного нефрита. На этот раз его истощение было вызвано не только расходованием его духовной силы, что еще более важно, это произошло из-за того, что ледяная императрица управляла его телом и использовала истинную силу духовных костей. Его тело было практически не в состоянии противостоять такому давлению. После дня и ночи выздоровления, в дополнение к естественным регенеративным способностям его костей и функции организма, он чувствовал себя намного лучше, чем раньше. Масятао попалась ему на глаза, как только он открыл их. Масятао не была одета в красное, как обычно. Вместо этого на ней было каскадное белое платье, и она просто тихо сидела там со своими распущенными розовыми волосами, свободно висящими за спиной. Она воплощала собой очаровательную красоту и спокойствие. Сестра Сяотао, удивленно выкрикнул Юйхао. Мася улыбнулась и сказала, что? Ты чувствуешь себя уже лучше? Юйхао проверил свое состояние тела. Его духовная сила была практически полностью восстановлена, и хотя он мог чувствовать пульсирующие боли по всему телу, его меридианы были целыми. Наставление, произнесенное ледяной императрицей, когда она взяла под контроль его тела, всплыл в его в голове. Контроль. Ты должен уметь контролировать каждую унцию силы в своем теле с тщательной точностью только так ты сможешь победить более сильного противника. Истинная сила ледяной императрицы не была тем, что могло выдержать его нынешнее тело. Однако после первого пропускания через него ее силы, причина, по которой его тело болело, но не было повреждено, заключалась в идеальном контроле ледяной императрицы. Этот безупречный контроль был просто завораживающим и захватывающим дух для него. «Я чувствую себя намного лучше». ехау изо всех сил пытался встать, и одеяло соскользнуло с его плеч. Внезапно он понял, что на его теле не было ни единой ниточки одежды, вследствие чего он ахнул и рефлекторно обнял свою грудь. В этот момент Масятао усмехнулась. Рот ехау был широко открыт, когда он почувствовал, что его лицо налилось горячей кровью. Его щеки были красными и распухшими, когда он снова воскликнул «Отвернись!» Мася Тао больше не могла контролировать свое веселье и от души смеялась. Она всю ночь приглядывала за Юйхао. Независимо от того, насколько могущественными были ее способности, она еще не полностью исцелилась от своих собственных травм. И не было ничего удивительного в том, что она чувствовала себя немного уставшей. Ее подтягивания мгновенно выставили ее идеальные и даже слегка преувеличенные изгибы для Юйхао и вынудили этого маленького парня покраснеть еще сильнее. В этот момент дверь открылась, и кое-кто вошел. С точки зрения этого человека он увидел только, как Масятау вытягивает свою спину и полуголова Юйхао, чьи щеки покраснели от смущения. «Вы! Вы, ребята!» Вандун ахнул, пока он стоял в дверях, ошеломленный сценой перед своими глазами, которые уже даже начали краснеть. Масятау еще раз потянулась, прежде чем пошла к двери и подошла к Вандуну. Она слегка постучала по его голове. «Не думай обо всей этой ерунде в столь юном возрасте. Я думаю, что он в порядке, и ты, похоже, тоже уже поправился. Идите перекусите вместе», — сказала она, толкая дверь и выходя. Это легкое прикосновение к голове привело Вандуна в чувство, и он мгновенно привел в порядок свои мысли. Он почесал голову и засмеялся над собой. «Да, нам всего лишь по двенадцать лет, как я мог такое подумать?» «Как ты, Юйхао? Ты выглядишь так, словно тебя только что осквернили», огрызнулся Вандун. Юйхао нырнул обратно под одеяло. «Сяо Тао права, в твоей голове одна и лишь чепуха со всеми этими разговорчиками об осквернениях. Она сказала, что мы победили, поэтому, пожалуйста, расскажи мне, как мы победили?» Ван Дун хмыкнул и сел на ту же табуретку, с которой только что встала Мася Тао. «Конечно, мы победили. Это было сделано одним ударом моего старейшины духа Молота, который заставил их всех замолчать». Йо немного растерялся и с любопытством спросил «Разве не я был тем, кто нанес победный удар?» Хотя он и не знал, что произошло, он был полностью уверен в силах ледяной императрицы. Вандун подробно рассказал о последних сценах битвы, в том числе о той части, где он бросил молот. «Молот? Поистине мастерский удар. Это должно быть твой второй боевой дух. Как он называется?» С любопытством спросил Юйхао. Ван Дун посмотрел на него с абсолютным спокойствием на лице и довольно высокомерно спросил разве ты не удивлен не удивлен что у меня есть два боевых духа Йо Хао хмыкнул и ответил а что в этом удивительного я знал об этом все время а Вандун посмотрел на него с широко открытыми глазами не может быть я никогда раньше не высвобождал свой второй боевой дух Юйхао озорно засмеялся и сказал, Ха -ха, «Но наши боевые духи ранее слились воедино, разве ты не знаешь требования, необходимые для слияния боевых духов?» Учитель Вань говорил об этом раньше, хотя навык слияния боевых духов не требует, чтобы обе стороны обладали одинаковыми боевыми духами, но они должны быть совместимы друг с другом. Мощь слияния боевых духов также неразрывно связана с уровнем совместимости. А наш уровень совместимости настолько высокий, что даже учитель Ваньянь сказал, что это крайне редкий случай. В таких условиях разве возможно, чтобы у меня было по два духа, а у тебя только один? Я никогда не поверю в это. Так что, хотя я не знал, в чем он является и чем он является, я всегда думал, что у тебя есть как минимум второй боевой дух». «Тогда почему ты никогда меня об этом не спрашивал, Юйхао?» Пробормотал Вандун, напуская голову. Ихау пожал плечами и ответил: а зачем мне спрашивать? У каждого есть свои секреты. Несмотря на то, что мы лучшие друзья, выпытывать чужие секреты, это не очень хорошее занятие. Всем необходимо личное пространство, не так ли? Вандун снова поднял голову и посмотрел на Юй Хао с удивлением. Это значит, что у тебя есть секрет, о котором я не знаю? Давай, Юй Хао, скорей, рассказывай! Юйхао хмыкнул и сказал с решительной праведностью. «Только через мой труп!» На лице Вандуна появился хитрый взгляд, и он сказал. «Так ты не расскажешь, пока я не изобью тебя до полусмерти, верно?» Он набросился на Юйхао, пока говорил. «На помощь! Помогите!» Закричал Юйхао, пока они боролись, разделенные одеялом. Вандун потянул за одеяло, и Юйхао, который прикрывался им, был мгновенно полностью разоблачен. В этот момент изо рта Вандуна раздался пронзительный крик, когда он увидел оголенную задницу Юйхао, о которой недавно и говорила Маситау. Юйхао притянул одеяло и посмотрел на Вандуна яростным взглядом. Ты! Ты, Вандун! Разбойник! Ты даже хочешь подглядывать за людьми того же пола? В то же время Вандун пришел в себя и ответил. Так ты подглядывал за людьми противоположного пола, Юйхао! «Я... я... нет, конечно, нет!» — отрицал Юйхао. Но великолепные образы его свидания с Масята у озера моря медленно всплывали в его разуме. Для молодых людей такие фантазии вполне нормальные, если не выходить за рамки. Вандун спрыгнул с кровати с красным лицом и сказал «Хорошо, сейчас я умоюсь, оденься, чтобы мы могли пойти и поесть нормально». «Я пришел к тебе, как только проснулся, поэтому я голоден. Я ничего не ел со вчерашнего соревнования». Говоря это, он обернулся, подошел к дивану недалеко и закрыл глаза, отвернувшись от Юйхао. Юйхао тоже встал с кровати и потянулся, чувствуя боль по всему телу. Однако после ночного отдыха и естественных целительных способностей загадочной техники небес его подвижность не пострадала. «Ты прав. Пришло время перекусить». «Мы должны продолжить тренироваться и восстанавливаться, как только мы поедим. Мое переутомление из-за конкурса довольно серьезное, и мои меридианы распирают от дискомфорта. Завтра у нас очередной раунд соревнований, поэтому мы должны постараться восстановиться за сегодняшний день». «Мы преодолели лишь одно сложное препятствие. А? А кто это?» Пока они общались друг с другом, Юйхао внезапно почувствовал зловещий всплеск тревоги в его голове, когда он подсознательно взглянул на окно. После непрерывного роста его способностей и развития духовного моря, духовное море осознания Юйхао стало намного более острым, чем прежде. В дополнение к тому факту, что прибывшая сторона и не собиралась скрывать себя, Юйхао обнаружил злоумышленника при первой же возможности. В одно мгновение перед Юйхао появился какой-то человек. К счастью, он уже был, как положено, одет в этот момент, и поэтому его голая задница не была бы разоблачена. Пришедшим человеком был старик, обладающий худым телом и средним ростом, однако он, казалось, был полон энергии. На первый взгляд ему было около 60 лет, а его короткие волосы были темно-коричневыми. Его взгляд был наполнен страстью и энергией, когда он уставился на Юйхау. Невидимое давление обрушилось на Юйхао и мгновенно начало его душить. Ван Дун, чьи глаза изначально были закрыты, мгновенно подскочил, услышав голос Юйхао, и встал рядом с ним. Не было никаких сомнений в том, что пожилой мужчина, который вошел через окно, не питал благих намерений. Пожилой мужчина не ответил. Когда он поднял правую руку, Юйхао и Вандун вдруг почувствовали, что их взоры потемнели, когда окружающий свет потускнел пугающая духовная сила, которая заставляла их задыхаться, мгновенно пронзила всю комнату. В этот момент они почувствовали, что находятся в запертой клетке, даже не имея возможности бороться и сопротивляться. Пока он наблюдал за этим пожилым человеком, Юйхао был сбит с толку, он никогда раньше не видел этого человека и не знал, зачем он здесь. «Старший, кто вы? Вы здесь, чтобы найти меня?» Ехау повторно задал вопрос. В то же время он поднял руку, чтобы прикрыть Вандуна, который стоял позади него. В этот момент ни он, ни Вандун не высвобождали свои боевые духи, поскольку они чувствовали огромную опасность между собой и этим пожилым человеком перед ними. Он не был человеком, которому можно было легко противостоять, даже если бы они объединились против него. «Раз уж это было так...» Высвобождение своих боевых духов могло лишь вызвать лишь негативный эффект, спровоцировав этого пожилого человека. По крайней мере, они должны были сначала прояснить всю ситуацию. Пожилой мужчина фыркнул и бросил пронзительный и энергичный взгляд на лицо Юйхау. Он равнодушно сказал, «Скажи мне, это человеческая форма какого из десяти великих зверей?» «Несмотря на то, что ты так хорошо скрываешь себя, ты не можешь обмануть меня, даже если тебе удалось обмануть других!» Юйхао задачно ответил, «Что вы имеете в виду под десятью великими зверьми? Старший, я понятия не имею, о чем вы говорите!» «Ты понятия не имеешь, о чем я говорю! Перестань притворяться, это бесполезно!» «Даже не думай пытаться сбежать. С твоим текущими способностями у тебя просто нет шансов против меня. Я уже запечатал это место своей духовной силой. Ни у твоего голоса, ни у твоего тела не будет ни малейшего шанса сбежать отсюда». Йойхау нахмурился. «Старший, я действительно не понимаю, о чем вы говорите и зачем вы сюда пришли?» Пожилой мужчина зарычал и, казалось, очень гордился собой. «Очень хорошо. Поскольку ты не собираешься ничего признавать, тогда я разоблачу тебя. Я позволю тебе умереть, будучи убежденным». Говоря это, пожилой мужчина вышел вперед, и его аура взорвалась, заставляя Юихау и Вандуна бесконтрольно отступать назад. Они даже упали на диван. «Я Ченган, защитник мастеров из Империи Звездных Мастеров». «Тот день во время соревнований между Академией Шрек и Академией Джиньцян, как именно тебе удалось одолеть своего противника?» Услышав его слова, сердце юхау не могло не пропустить удар, поскольку теперь он понял, о чем говорил пожилой мужчина. Хотя Юйхао не был исключительно умен, он стал намного умнее после того, как слился с ледяным шелкопрядом небесного сна. Он был не только гораздо более зрелым, чем другие люди того же возраста, но и более вдумчивым. Теперь он понял, что пожилой мужчина смог ощутить ауру ледяной императрицы, что и стало причиной его предыдущего вопроса. Пожилой человек посчитал его принявшим человеческий облик сто тысячелетним духовным зверем. Когда Чинган посмотрел на ошеломленного Юйхао, он предположил, что виной этому стала праведность произнесенных им ранее слов, поэтому он добавил. «Во время соревнования ты был вынужден использовать силу своего происхождения. Я ведь прав! В этот момент ты не мог избежать раскрытия своей ауры, которой обладал изначально. Другие, возможно, не заметили, но тебе не удалось избежать моих острых глаз». «Мой боевой дух обладает крайне чувствительным духовным чувством. В первую же секунду я уже почувствовал твою ауру. Дай-ка подумать. Среди десяти великих диких зверей только двое относятся к категории ледяного атрибута. Одна из них — снежная дева, которая занимает третье место, а другая — императрица скорпионов ледяного нефрита, которая занимает восьмое место». «Кем из них являешься ты?» Юйхао был по-настоящему ошеломлен суждением этого пожилого человека. За исключением того, что он не являлся человеческой формой духовного зверя, суждение старика все же было безупречным. Хотя пожилой мужчина назвал ее другим именем, Юйхао мог догадаться, что снежная дева, о которой говорил пожилой мужчина, на самом деле является снежная императрица, как ее называла императрица скорпионов ледяного нефрита. Что касается упомянутой им императрицы скорпионов ледяного нефрита, разве это не относится непосредственно к самой ледяной императрице? Что это за 10 таких великих духовных зверей? Король исполинских ледяных дьяволов, занимающий последнее место среди трех императоров Крайнего Севера, даже не был включен в эту десятку. Что касается императрицы скорпионов ледяного нефрита, среди десяти великих зверей она занимала лишь восьмое место. Эти ранги были действительно пугающими и шокирующими. «Хорошо, тебе больше не нужно строить из себя идиота. У тебя не осталось выхода. Я никак не ожидал, что моя удача окажется настолько высокой, и сегодня мне даже удастся поймать одного из десяти великих дух диких зверей». «Независимо от того, являешься ли ты снежной девой или императрицей скорпионов ледяного нефрита, моей наградой станет целый набор трансцендентных духовных колец». ха ха Говоря это, пожилой мужчина протянул руку к юхау собираясь схватить его. Юйхау не сопротивлялся, так как он и Ван Дун совершенно были беспомощны против этого старика. Могущественные способности титулованных боевых мастеров, принадлежащие этому пожилому человеку, позволили ему, используя свою духовную силу, подавить любые их действия. Как только он схватил Юйхао, пожилой мужчина крепко сжал его за шею, используя другую руку. Огромный прилив духовной силы мгновенно ворвался в тело Юйхао. В тот момент Юйхао почувствовал, как его тело вздувается, словно воздушный шар. Независимо от того, был ли это ледяной шелкопряд небесного сна, ледяная императрица или электролюкс, все они молчали. Против такого непобедимого противника ни один из них не мог бы спасти его, полагаясь лишь на его слабое тело. Юйхао чувствовал, что в этот момент вся эта ситуация была просто абсурдной. «Я что, умру таким нелепым образом?» Это была лишь первая их встреча с Чинганом. Кроме того, он даже не был какой-либо формой духовного зверя. Э! что что-то не так!» Чинган был внезапно ошеломлен, и духовная сила, которую он ввел в тело Юйхао, внезапно остановилась. После этого он быстро бросился к кровати и швырнул Юйхао на нее. После чего обе его руки резко хлопнули по телу Юйхао. На этот раз прилив духовных сил был значительно меньше, чем раньше. Юйхао почувствовал лишь оцепенение, исходящее от костей по всему телу. Он не мог сказать, чувствовал ли он себя комфортно или ужасно, когда это ощущение пронизывало все его тело насквозь. Но плотная духовная сила Чингана действительно стимулировала кровообращение в его венах, что ослабило сильную боль, вызванную последствиями овладения его тела ледяной императрицей. Когда Чинган увеличивал частоту ударов ладонями по телу Юйхао, выражение его лица становилось все более и более мрачным. Наконец он вырвал Юйхао из постели и, подняв его перед собой одной рукой, взревел, сказав «Ты что, не перерождение дикого зверя?» Юйхао холодно посмотрел на него и сказал «А разве я когда-то говорил вам, что я перерождение дикого зверя?» В настоящий я живой человек! Чинган отреагировал на его слова, как спущенный воздушный шар, и яростно швырнул Юйхау на кровать. Затем он удрученно сказал: Как такое возможно! Как такое возможно? Я отчетливо ощутила ауру дикого зверя. Я не мог ошибиться! Только чрезвычайно могущественные дикие звери будут обладать такими мощными колебаниями жизненной силы! Под давлением его духовной силы Юйхау не мог пошевелиться. Однако он все еще мог разговаривать. «Это все из-за вашей собственной жадности. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы сказать вам это. Мой ледяной боевой дух действительно является скорпионом ледяного нефрита». Лицо Чингана в этот момент приобрело шокированное выражение после этого откровения. «Вот оно как! Так вот в чем дело! Все так просто!» Как ты можешь заставить ауру своего боевого духа Скорпиона, Скорпиона Ледяного Нефрита, проявлять следы императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита? Это невозможно! Кроме того, как мог появиться боевой дух Скорпиона Ледяного Нефрита? Я никогда не слышал, чтобы кто-то обладал таким боевым духом. Йойхао был очень взбешен из-за того появившегося столь внезапно старого титулованного мастера и в ярости взревел. «Откуда мне знать? Разве не вы тут титулованный боевой мастер? Вы должны знать это лучше меня. Но вы пришли сюда, чтобы схватить меня, прежде чем прояснить ситуацию». «Ей, Хаос, забудь об этом. Этот старший сделал это не намеренно Вандун наконец заговорил, и его голос звучал необычайно мягко. Он даже сочетал улыбку на своем лице с, лесть, с лестью. «Люди не могут избежать совершения ошибок». «Старейшина Чен, может, и является суперэкспертом, титулованным мастером, но он также не может избежать ошибок. Он не сделал этого нарочно и не причинил тебе никакого реального вреда, просто забудь об этом». Говоря это, Ван Дун стрельнул взглядом в Юйхао. Они были партнерами в течение столь долгого периода времени, что уже практически научились общаться с помощью мыслей. Хао почувствовал, как его сердце замерло сразу после того, как он понял, что пытается сделать Вандун, и нахмурился. Он не был так спокоен, как Ван Дун в такой критический момент. Только они втроем находились в этой комнате в данный момент, и вся комната была изолирована. Если этот титулованный мастер захочет скрыть то, что только что произошло, или если он внезапно пожелает убить их, заставив замолчать навсегда, то никто не сможет их спасти. Тем не менее, внезапное изменение отношения тоже бы просто так не сработало. И Хаух один разочек и перестал говорить вообще. Ченган зарычал. «Это мое невезение! Просто мое невезение! Вам, маленькие детишки, лучше следить за своими ртами!» Вандун спросил. «Я не спросил вас, а какой у вас титул?» Ченган безразлично фыркнул и сказал. «Ни один из вас не достоин этого знать!» Говоря это, он махнул правой рукой и убрал свою духовную силу из комнаты. С этими словами он прыгнул в окно, и его фигура просто исчезла. Только после этого, как они перестали чувствовать это сильное давление, Ван Дун и Юхау одновременно тяжело вздохнули с облегчением. Они чувствовали, как близко они находились к смерти перед такой силой, как та, что только что была перед ними. Юйхао подошел, чтобы закрыть окно обратно. Он крепко сжал кулаки и повернулся к Вандуну. «Нас запугивали и унижали только потому, что мы слабые. Я запомню это унижение и обязательно, обязательно отомщу за него». Вандун не ответил прямо сейчас, а вместо этого он сменил тему и сказал, «Давай, Юйхао, помойся и пошли уже кушать». «Хорошо», — согласился Юйхао и ушел в ванную. В этот момент он почувствовал, словно дремлющий ледяной шелкопряд небесного сна, императрица скорпионов ледяного нефрита, только что проснулись от своего сна. «Действительно, очень много выдающихся людей скрывается на виду. В тот раз я выпустила лишь одну нить своей ауры, но меня сразу же уже обнаружили, как опасно. Однако это был лишь слабый титулованный». Кто бы мог подумать, что когда-нибудь наступит такой день, когда человек со столь же жалкими способностями сможет так высокомерно топать передо мной. Ранее я бы превратила его в ледяную статую». Голос ледяной императрицы был полон ярости и раздражения. Ейхао вздохнул и спросил, «Ледяная императрица, что это за десять великих зверей таких?» Ледяная императрица знала, что он чувствует себя даже немного подавленным и поэтому терпеливо объяснила. Десять великих зверей – это термин, используемый людьми для обозначения десяти самых могущественных духовных зверей на материке. В этом рейтинге есть лишь несколько зверей, о которых они знают. Этот парень – идиот. Когда мы прорываемся через отметку в 200 тысяч лет, мы больше не можем переродиться в человеческую форму. Но даже самому слабому из десяти великих диких зверей уже больше трех тысяч лет. Как они смогут принять человеческую форму? Он не учел даже этого». Йоихао был привлечен этой дискуссией о десяти великих диких зверях. «А кто есть в этом списке? Я не знал, что существует так много трансцендентных духовных зверей». Ледяная императрица ответила. Ты не узнаешь, даже если я отвечу тебе. Однако, десять диких зверей, вероятно, не являются самыми могущественными духовными зверьми. Если обобщить, то чем дольше живет духовный зверь, тем сильнее он становится. Однако список, составленный людьми, не включает в себя океанических духовных зверей. Даже если включить в этот список только духовных зверей, живущих на суше, в нем все равно нет таких существ, как небесный сон, который культивируют в спящем режиме, и других могущественных существ, которых вы, люди, не обнаружили. — Океанические духовные звери? Они могущественные? — удивленно спросил Йоихао. Ледяная императрица ответила без колебаний. Разумеется, они могущественные, очень могущественные. Тем не менее, действительно могущественные из них живут в самой глубокой пропасти океана. Кроме того, способности людей ограничены, когда они находятся под водой, поэтому люди не так сильно беспокоят океанических духовных зверей, как духовных зверей на суше. Таким образом, в целом они коллективно более могущественные, чем звери на суше. Тем не менее, борьба за выживание в океане намного жестче, поэтому популяции разнообразных пород духовных зверей в океане намного обширнее, чем на суше. Поэтому даже могущественные океанические духовные звери рискуют погибнуть, если столкнуться с большой пугающей группой духовных зверей. Вот почему я не могу подтвердить, сможет ли какое-то существо из океана соперничать с самым могущественным духовным зверем на суше юхау кивнул в знак понимания и спросил, «А кто возглавляет список десяти диких зверей? Какой у него уровень силы?» «Я сама в этом не уверена», — ответила ледяная императрица. «Все, что я знаю, это то, что лидер десяти диких зверей обитает в великом лесу звездных мастеров, однако я не думаю, что он могущественнее снежной императрицы». «Точно. Брат Небесный Сон, как я мог забыть о тебе? Ты же обладаешь одномиллионнолетней летней духовной силой. Ты должен считаться одним из диких зверей, не так ли?» «Он? Дикий зверь?» Прежде чем ледяная императрица смогла ответить, она опровергла его комментарий и сказала, «Он просто упитанный жук. Его никак нельзя считать каким-то там диким зверем». «Если бы не его вклад в великом лесу звездных духов, то там не было бы такого большого количества могущественных духовных зверей». Ледяной шелкопряд небесного сна возмутился и возразил. «Разве ты так говоришь не только потому, что твоя родословная лучше? Если бы ты просто вела себя хорошо и последовала за мной, мы бы смогли объединить наши силы, как муж и жена, и тогда мы бы царили над всем миром». Ледяная императрица холодно рассмеялась и сказала, Ха, «Муж и жена? А ты достоин? Я думаю, что ты достаточно достоин только для того, чтобы стать моей едой. Если бы ты тогда позволил мне проглотить тебя, я смогла бы стать самым могущественным существом на материке». Ледяной шелкопряд небесного сна уже не льстил ледяной императрице, как прежде. Видимо, это было связано с его осознанием того, что его шансы на восстановление восстанов... парой с ледяной императрицей были не слишком велики, и он решил стать жестче. «Есть! Ты только и знаешь, как есть! Ты скорпион или свинья?» «Ты что, хочешь умереть?» – мрачно пробормотала императрица скорпионов ледяного нефрита. Ледяной шелкопряд небесного сна бесстрашно воскликнул. «Давай, укуси меня!» «Поскольку все мы в одной лодке, если я умру, умрет и Юйхао, а если он умрет, исчезнешь и ты». Хм. «Хорошо, хорошо, перестаньте спорить уже, просто идите спать». Юйхао похлопал себя по голове, чувствуя, как она начинает болеть. «Ледяная императрица сказала, Юйхао, твое тело медленно восстанавливается». Ты должен усердно трудиться, чтобы прорваться к тридцатому рангу. Тогда ты сможешь контролировать мои силы более плавно. По крайней мере, тебе станет намного проще защищать себя». «Да», — ответил Юйхау. В этот момент прозвучал слабый старый голос электролюкса. «Заполучи тот зловещий поглощающий душу нож как можно быстрее. Он имеет большое значение для тебя». И также для меня. С ним мое сознание больше не будет подвержено риску рассеяться. Хорошо. По сравнению с ледяным шелкопрядом и ледяной императрицей, Юйхао был более почтительным по отношению к электролюксу и с большим доверием относился к его словам. Он не только был спокойно и сдержан, но, как и Юйхао, ранее являлся человеком. Как только он закончил купаться, Йейхао отправился с Вандуном за едой. Никто из них не упомянул ничего о том, что только что произошло. Даже несмотря на то, что их противником был титулованный мастер, это все равно было большим унижением. Кроме того, их группа была единственными членами из Академии Шрек в городе звездных мастеров, поскольку они являлись участниками турнира, а лидером всей группы был учитель Ваньянь, который являлся лишь королем духа сможет искать справедливости для них. Этот парень был титулованным боевым мастером из Империи звездных мастеров. Это унижение навсегда останется в их сердцах. Глава 95 подошла к своему концу. Не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать выход следующих глав. Всем добра!